«Вам нужно будет стать одним целым на сцене», — убеждал я ее. «Для этого слишком мало месяца репетиций, и даже двух месяцев может не хватить. Говорю тебе по опыту, для того, чтобы вас видели группу, нужно кроме репетиций дать хотя бы два десятка концертов, и лучше делать это не в Москве. Вот, допишем альбом». «Наберем состав, отрепетируем все вещи живьем, поедем в тур по стране. Там вы окончательно сыграетесь, и только затем мы явим вас столице. По-другому в шоу-бизе поступать не нужно, неправильно». Наконец она согласилась с моими доводами и принялась иступленно мучить минусовку. А в самом начале ударной недели, сразу после ее первого выступления, про которое я при всем своем скепсисе и строгости к дебютантам не мог сказать «блин комом», вдруг случился надлом. Она заныла, будто крошечный вентиль внутри нее ржавел, ржавел и неожиданно потек. Никогда я не забуду ту сцену в гримёрке ресторана «Турандот» сразу же после ее первого выступления на публике. «Гвидо, пожалуйста, ну, пожалуйста, пообещай, что сделаешь это!» Она прыгала вокруг меня, как ребенок вокруг елки, и все время заглядывала мне в лицо своими быстро бегающими зрачками. «Что еще, Машер?» Я устал и не был расположен к разговорам. «Ведь это же Новый год, Гвидо. Это мой самый-самый любимый с самого-самого детства праздник. Я всю жизнь, каждый год проводила его с друзьями, с дядей Тони, с па...» Она оскуксилась. «А ты хочешь у меня его отобрать? Мой праздник?» «Давай сразу закроем эту тему». Я догадался, куда она клонит. Это шоу-бизнес, машер. Я в самом начале задавал тебе вопрос: от чего ты готова отказаться и чем ты готова пожертвовать ради своей цели? Что ты мне тогда ответила? Да! Она снова завизжала, как в тот памятный первый раз. Но. Гведо, пожалуйста, давай, не сразу, давай. Постепенно. Я перебил ее. Скажи, я подавляю твою творческую индивидуальность. Я торможу развитие твоей личности. Я навязываю тебе примитивные ритмы, тошнотворные мелодии, тексты, от которых хочется блевать и тебе, и слушателям. Она молча покрутила головой. Тогда ответь, разве я запрещаю тебе самовыражаться в песнях? Разве я склоняю тебя к пошлой имитации чувств на сцене? Разве это не я говорю тебе? Трахни их всех. Займись с ними сексом. Устрой оргию на сцене. Она снова помотала головой, но продолжала мычать. Гвиду! Ну, может, постепенно. Сколько людей живет в Китае? Потребовал я. Не помню, не знаю. Миллиарда два? Она теряется. Допустим. Так вот, я два миллиарда раз отвечаю тебе «нет» и не смею обижаться. Новогодняя неделя и особенно новогодняя ночь – главный доходный сезон в нашем бизнесе. И мы не имеем права бездарно профукать его, спустить в сортир и дернуть за веревочку, наблюдая, как наши деньги утекают в канализацию. Все люди как никогда хотят развлекаться в эти дни. А ты – артистка. Твое призвание – развлекать людей. Как врачи дают клятву Гиппократа, ты должна каждый день клясться себе и мне на всякий случай, Что готова будешь развлекать людей тогда, когда им это будет нужно, там, где им это будет нужно, а не тогда, когда твое капризное величество в настроении.